Уезжать не хотелось. И Ян, и Арина, насколько могли, оттягивали момент, когда им нужно было отправляться обратно в город. Эти сутки, что они провели вместе, стали своего рода маленькой сказкой среди тех будней, которые до этого момента казались беспроглядной мрачной ночью. И вот теперь у них был своего рода отсчет, и с него они собирались начать новую страницу своей совместной жизни. «А мне кажется, тебе раньше так стейки не удавались», — с хитрецой сказала Арина, когда они выехали на загородную трассу. Отсюда до дома было минут двадцать езды по довольно безлюдному шоссе. «Ну, в своем доме все иначе», — не без самодовольства ответил Ян. Взглянул в боковое зеркало. Чуть снизил скорость, когда машина, ехавшая позади, пошла на обгон. «Определенно». Улыбнулась Арина и немного прибавила громкость, когда по радио зазвучала ее любимая песня. «Кстати, сделка уже назначена?» Ян нахмурился. Стоило обогнавшей их машине ударить по тормозам. Расстояние было приличным, чтобы снизить скорость как можно плавнее и, включив поворотник, обойти непонятную тачку по встречке. «Пока нет», — рассеянно проговорил он глядя в зеркальце заднего вида. Та самая машина вновь приблизилась настолько, что едва не касалась бампером их авто. Ян прибавил скорость. «Мы договорились, что сначала ты дашь добро, а потом...» Он не договорил, вновь притапливая педаль газа. Машина сзади сделала то же самое. «Ян, все в порядке?» забеспокоилась Арина, пока Серебров боролся с приступом страха. Не за себя. За жену и ребенка. На ум шел только один вариант того, кто был в преследующем их автомобиле. И сейчас нужно было изобрести план. Остановиться у обочины и вызвать ментов? Кто знает, может, этого и добивалась Вика. Попытаться оторваться и добраться до города? Пожалуй, да. Все в порядке, соврал он, но когда на едва включенном телефоне высветился номер Марка, Страх начал превращаться в панику. «Да!» — рявкнул Ян в трубку, снижая скорость. «Звоню предупредить. Вика сбежала. Ребенок с ней. Ты где? Арина с тобой?» — стал сыпать вопросами Ромин. «Мы на Колтушском, Километрах в десяти от города. Арина со мной», — быстро проговорил Ян и добавил. «И я в курсе побега». Он едва успел отключить звонок, когда машина Вики пошла на обгон, на каких-то запредельных скоростях. Арина тонко вскрикнула от испуга. Серебров попытался выкрутить руль и уйти от столкновения, ибо Плюснова резко затормозила, и ее автомобиль развернула перпендикулярно шоссе. Ян же чертыхнулся, теряя управление, а мгновением позже их машина уже летела в кучу песка, наваленную на обочине. Удар вышел не сильным, но Сереброва тут же прострелила грудную клетку, когда его мотнуло вперед, и он ударился о руль. Чертова подушка безопасности не сработала. Мелькнула первая мысль, которая тут же исчезла, словно ее стерли ластиком, когда все чувства заместились лишь одним ощущением – дикого отчаянного страха за Арину. «Ян, как ты? Господи, все в порядке?» Донесся до него голос жены, и когда Серебров повернул голову, убедился в том, что Арина целая и невредима, только напугана так, что у нее губы дрожат. В порядке, соврал он, сдерживаясь, чтобы не поморщиться от тупой боли в груди. Вызывай скорую и гайцов, я сейчас. Он силой толкнул дверь машины, преодолевая сопротивление. Песок был всюду. Тут же щедро сыпанул прямо в салон, усеяв пол. Но выбраться это не помешало. Оказавшись снаружи, Серебров быстро убедился в том, что ничего особо страшного не произошло, и кивнув жене, что смотрела на него с тревогой, уже говоря по телефону со спецслужбами, размашисто направился к автоплюс новой. Вика обнаружила сидящей за рулем. Она вцепилась в него пальцами с такой силой, что даже через стекло машины было видно, какими мертвенно-бледными были ладони. На лице же Плюсновой был написан ужас, исказивший черты почти до неузнаваемости. Зло распахнув дверцу, Серебров схватил Вику за локоть и бесцеремонно вытащил на улицу. В салоне изо всех сил орал ребенок, но Ян, быстро убедившись, что сын Плюсновой лежит в люльке и с ним ничего не стряслось, Прижал Вику к боку машины и гаркнул в лицо. «Я тебя убью, дрянь!» Она перевела на него невидящий взгляд, а когда узнала, кто перед ней, искривила лицо и зарыдала. Так, словно у нее только что отняли самое дорогое, поставили под расстрел всех родных и близких и нажали на курки. «Ян, Ян, помоги мне! Мы должны вернуть Марка! Мы должны его вернуть вдвоем, без твоей Арины! «Она мертва? Скажи, что она мертва!» Плюс снова принялась дергаться, вырываться, чтобы добраться до машины, где сидела жена Яна. Пришлось выписать Вики пару увесистых пощечин. Это хоть ненадолго, но отрезвило ее. Она уставилась на Сереброва так, словно видела его впервые. Перевела ошарашенный взгляд на свой автомобиль, где изо всех сил надрывался ребенок. Вдалеке послышался вой сирен, и у Яна немного отлегло на сердце. «Что ты здесь делала? Как оказалось, на этом грёбаном шоссе?» Цедя каждое слово, потребовал ответа Серебров, продолжая грубо удерживать Вику. Она снова посмотрела на него удивленно. В глазах ясность менялась туманом и наоборот. Но когда Плюснова заговорила, рассказ вышел довольно складным. «Я подъехала к вашему дому еще вчера. Хотела забрать тебя, чтобы мы поехали искать Марка. Они его украли, ты же помнишь? Увидела, как вы с этой тварью садитесь в машину. Она ведь забрала тебя у меня. Она должна была тебя мне отдать. Или умереть». «Я проследила за вами до коттеджа». Вика махнула рукой в ту сторону, где находилась дача. Он просматривается от заправки. Там я и ночевала. Ждала вас. Глаз не сомкнула. А потом поехала следом. «Понимаешь, я должна ее убить. Она же мертва. Скажи, что эта дрянь мертва». «А ребенок, он все это время был с тобой?» Спросил Серебров, волосы на затылке которого шевелились от ужаса. «Да, а что ему станет? Он нужен мне для обмена, иначе...» Она перевела дыхание, облизнула пересохшие губы. В глазах Плюсновой разгорался лихорадочный огонь. «Ребенок вел себя хорошо. Ел доспал, спал. А я сидела и ждала». Она стала снова причитать, но яно уже было не до этого. Рядом остановилась скорая, за ней еще одна, при виде которых Вика вдруг впала в неистовство и принялась вырываться. Она кусалась, царапалась, пыталась добраться до лица Сереброва, но он, превозмогая боль, держал ее крепко. А потом Плюснова оказалась в руках врачей, и Ян выдохнул, отступая. Хотелось лишь одного – сесть в машину Карине и уехать отсюда ко всем чертям, и чтобы все это дерьмо больше никогда не касалось их жизней. «Сюда!» – указал он врачу на свою машину – «Там моя беременная жена, осмотрите ее в первую очередь!» И ободряюще улыбнулся взволнованной Арине, что смотрела на него через открытое окно. Марк, прибывший за пять минут до того, как Вику увезла бригада скорой, вынул ребенка плюс из люльки и принялся укачивать. Сын Вики уже не рыдал, он просто вздрагивал всем тельцем и издавал какие-то хриплые звуки. «Рассказать, как она нас выследила? Или проживешь без этой информации?» Хмуро поинтересовался Ян, которому еще предстояли долгие часы всяких бюрократических хреновин, прежде чем их с Ариной отпустили бы домой. «Проживу», — мрачно ответил Марк. «Сейчас мелкого отвезу под присмотр няни и поеду к Вике». «Хм, и что будет дальше?» — скинул брови Серебров. «Врачи отвезут ее в больницу. Там я рассчитываю получить добровольное согласие плюс новое на лечение в специализированной клинике. Если его не будет, назначим экспертизу и определим ее». «В психушку», – подсказал Ян. «Это единственный вариант, при котором я не вмешаюсь». «Я помню», – кивнул Марк. «Как Арина. Он посмотрел в ту сторону, где возле высвобожденной из песка машины Стояла жена Яна. «Божьей милостью, в порядке». Серебров передернул плечами и задал тот вопрос, который вроде бы как его не касался, но не прояснить для себя, который он не мог. «Почему так возишься с ней и ее ребенком? Он, скорее всего, вообще к плюсному отношению не имеет», начал Ян, но Марк его перебил. «Имеет», – спокойно, но с жесткими нотками ответил Ромин. Я сделал ДНК. Это сын Вики. От кого?» – удивился Серебров. «А хрен его знает, но не мой». Марк глубоко вздохнул и посмотрел на заснувшего, но все еще вздрагивающего малыша. «Да и какая разница? Сейчас у пацана никого не останется. Мать в дурке, а его куда? В дедом? Не успел родиться? Уже попал так, что не позавидуешь?» Яну только и оставалось, что удивленно приподнять брови. Неужели Ромин настолько любил Вику, что даже зная о ее прошлом и о том, что она больна, готов был воспитывать ребенка, которого она родила от другого? «Ладно, ты меня в курсе, держи, что и как с Плюсновой дальше будет. Если я понадоблюсь как свидетель, сразу набери», — сказал Серебров решив, что чужой сын и готовность Ромина забрать ребенка себе – не его ума дело. «Окей», – кивнул Марк, и, осторожно перехватив малыша одной рукой, второй принялся вытаскивать из машины люльку. Серебров же развернулся и направился к обеспокоенной Арине. Заставлять и дальше жену волноваться он не хотел. И хоть чувствовал себя вновь виноватым в происшедшем, очень надеялся, что случившееся не отбросит их отношения на несколько шагов назад, туда, откуда они едва пришли, к совместному счастью. «Завтра же отправишься на рентген», — строго сказала Арина, когда они, наконец, уехали с места происшествия. Впереди их ждало еще не одно разбирательство, но сейчас можно было отправиться домой и хоть ненадолго обо всем забыть. «Слушаюсь». Растянул губы в улыбке Серебров, снял руку с руля и, взяв ладонь жены в свою, переплел с ней пальцы. Врачи сказали, что это просто ушиб. «Ничего не знаю, рентген и точка», — настаивала Арина. Ее тонкие пальцы до сих пор были ледяными. Ян прибавил температуру на климат-контроле, жал челюсти с такой силой, что они хрустнули. «Переживаешь из-за того, что это не конец?» Тихо спросила его жена, и Серебров помотал головой. «Нет. Если Марк не сдержит слово и не устроит этой психичке отпуск до конца жизни в лучшем профильном учреждении, значит, буду действовать». Арина кивнула и, вынув из кармана пальто-телефон, покрутила его в воздухе. А если что, у меня есть запись того, что вытворяла и кричала Плюснова, когда ты выудил ее из машины. Серебров остановился на светофоре и, повернув голову в сторону жены, окинул ее взглядом с восхищением. А еще внутри спокойствие появилось от того, что Арина не истерила, не обвиняла его ни в чем. Просто дала понять, что они вместе, и она его поддержит и останется рядом впредь. «Я уверен, это конец истории с бывшей», – заверил ее Серебров, еще крепче сжимая хрупкую ладонь. «И я тоже уверена в этом», – эхом откликнулась Арина. «Конец для Вики и новое начало для нас без нее». И это звучало так классно, что Сереброву оставалось лишь задаться вопросом, за какие заслуги ему досталось столько счастья.